Так что опыт мой удался блестяще. И, закончив расчеты, я решил отдохнуть, проветриться на берегу и осмотреть местные достопримечательности. Отправились вглубь страны, в пустыню. По пустыне там ходит троллейбус, но в троллейбусе ехать неинтересно. и мы решили воспользоваться местными средствами сообщения. Я сел на двугорбого верблюда, лом — на одногорбого, а фукс — на осла. Получилась довольно живописная группа. Так целым караваном и прибыли в Каир. А в Каире вот там другое дело. Там и тогда был настоящий Египет, и от каждой пяди земли веяло ароматом глубокой древности. А как же? Там и пустыня Сахара, и бедуины, и финиковые пальмы, а главное — гробницы фараонов, сфинксы. и другие памятники седой старины. Мы первым делом отправились осматривать пирамиды. Заплатили сколько следует, взяли входные билеты, стряножили животных и пошли. Идем по подземным коридорам. Там, знаете, все так и стоит нетронутым пять тысяч лет. Обстановка великолепная. Чистота, электрическое освещение на каждом перекрестке. Чистильщик сапог. На каждом углу варек с мороженым. В общем, неплохо жили покойники. ну мы почитали иероглифы, взглянули на золотой саркофаг, на мумию. И пошли назад. Вышли, глядим, Фукс пропал. Подождали, подождали. Нет Фукса. Собрались идти разыскивать, А тут он сам бежит навстречу И держится за скулу. Я посмотрел, а у него фонарь по всю щеку. «Кто же это вас, Фукс?» — спрашиваю я. «Да я там кусочек саркофага отклупнул на память». «А фараон как стукнет!» — захныкал Фукс. «Да вы с ума сошли, Фукс!» — говорю я. «Он же мертвый, фараон-то!» «Как же мертвый?» Живехонький, да еще не один Их там целая рота, этих фараонов Каких это фараонов? Египетских Зачем египетских? Английские? Вон шагают Тут я увидел отряд полицейских и понял Что Фукс прав Действительно, фараоны самые настоящие в касках с дубинками».